Глава десятая. Ежевика. «Как тебе это?» — Ирина уверенно прикладывает короткий топик к моей груди. Пупок откроет, и животик плоский. Будь у меня такой, я бы не скрывала. Я примеряю на себя вещи, не понимаю, что чувствую. Хотя нет, знаю, прекрасно знаю. Сомнение. А не сильно ли оно открыто? Уж слишком мало ткани. Плечики открытые, пупок тоже. Как в этом двигаться вообще? Нормально, я тебе говорю, настаивает девушка. Сейчас вся молодежь так ходит, особенно в клуб. Никаких больших и не сексапильных маек. Ой, что-то мне нехорошо. Иди примерь. Толкает меня к примерочной. «И это захвати!» Я цепляюсь взглядом за кожаную юбку, что тут же оказывается в моих руках. «Мама! А она что-то прикрывает? Что это за лоскуток?» Потом еще в магазин белья зайдем и чулочки купим. «А это еще зачем?» Восклицаю, оказываясь в тесной кабинке. «Что бы было? Переодевайся!» Я вздыхаю и поворачиваюсь к зеркалу. Опускаю взгляд на две черные вещи у меня в руках и не знаю, как поступить. Примерить или сделать вид, а потом просто сказать, что мне не подошло. А прокатит ли? Размер другой ведь даст. Со вздохом откладываю вещи и начинаю раздеваться. Интересно, как отреагирует Дикий, скажем ли мы ему. Я не люблю скрывать такое, но понимаю, что если мы расскажем ему об этом, а что, собственно, будет? Он же мне не папа. Хотя, если честно, посмотрев на его ладонь, если он меня вдруг по попе отлупит, Я же не встану потом, у него лопища огромная. Да ну нет, не будет он меня бить. Дурака, Вика, не валяй. Он вообще ни о чем не узнает. С этими мыслями переодеваюсь в то, что для меня выбрала Ирина. Ну, красиво. Топик облегает, делает грудь визуально больше. А она у меня до двоечки выросла. И сейчас сильно выделяется, как и острые плечи, и голый живот, хоть он и наполовину закрыт кожаной юбкой. Черт, короткая ведь! Я кручусь у зеркала, осматривая себя сзади. В принципе, ничего не видно, но... «Ну что ты там?» Занавеска резко отъезжает в сторону, и я машинально прикрываю себя руками. Пугаюсь и округляю от неожиданности глаза. Чувствую на себе изучающий взгляд Ирины. Она одобрительно кивает. «Замечательно! Берем!» и уходит. А я опять вздыхаю, как бы проблемы это не принесло. Переодеваюсь обратно в свои вещи, джинсы и майку. Когда выхожу из примерочной... Прошу Ирину дать мне полчасика, чтобы я купила себе что-нибудь для жаркого лета. Она помогает мне с выбором и почему-то покупает только более открытые, раскрепощенные наряды. Не в моем стиле, но модные такие. И я благодарна ей за советы. Может, в этих вещах дикий? Не-не-не, Вика, забудь. «Какой Ярослав!» – мотаю головой и отгоняю эти ненужные мысли. Через полчаса мы заканчиваем. Решив перекусить, идем в кафе поблизости, но не успеваем до него дойти. Ирина останавливается посреди торгового центра и пристально куда-то смотрит. «Нам еще туда!» – показывает пальцем на витрину. Прищуриваюсь и вглядываюсь. «У меня немного плохое зрение, поэтому я не сразу разбираю, что это нижнее белье. «О, нет!» — восклицаю, тут же представляя, что мы сейчас купим. И опять эти картинки, от которых кровь приливает к лицу, появляются перед глазами. «О, да!» — девушка тянет меня за собой и затаскивает в отдел, а я банально теряюсь. Ирина без раздумий летит к белью, как ворона на блестяшке, оставляя меня одну посреди большого помещения. Так, где тут трусишки с мишками? Я, пожалуй, постою там. Это будет стыдно, но не так сильно, чтобы выбирать это. Зажимаюсь и осматриваюсь. Рассматриваю тысячу комплектов. А некоторые с опаской трогаю, пробую ткань на ощупь, и один комплект даже выбираю, застываю на месте, теребя в руках чашечки лифчика. Удобные, красивые, черные, как раз под образ. Представляю его на себе. М -м -м, ну, я бы такое попробовала, но не знаю даже. «Не думал, что ты такое носишь!» Я вздрагиваю от знакомого голоса и резко оборачиваюсь, едва не подпрыгивая на месте. Утыкаюсь взглядом в могучую грудь, обтянутую белой майкой, и задираю голову, чтобы посмотреть в глаза дикого на мгновение. И увидеть там осуждение! Он, наверное, сейчас обо мне такое надумал!» Но когда заглядываю в карие глаза, не вижу там ничего такого. Нет, в них что-то другое. Ты, ты здесь а, откуда? Спрашиваю нервно, сжимая ткань лифа еще сильнее. Ирина сказала, что вы здесь. Прищуривается. Знал бы, что тут за отдел, не пошел бы, но тебя увидел. Обводит взглядом вешалки и вновь опускает взгляд на мои руки. Буквально сжигает им ткань в моих руках, которые только сильнее вцепляются в лиф. Чего он смотрит-то так? «Ты еще маленькая, такое носить!» Он протягивает свою лопищу к вешалке в моих пальцах и пристраивает ее на место. Говорит тихо и как-то напряженно, отчего мне кажется, что ему это не понравилось. Повзрослеешь, наденешь. А меня это неожиданно задевает. Мне двадцать один, заявляю уверенно. Сердитые нотки в голосе рвутся наружу. Я хватаю белье с вешалки и с вызовом смотрю на Ярослава. Двадцать один, а не пятнадцать. Папа не отругает, если ты волнуешься об этом. После высказывания Дикого хочу этот ливчик еще сильнее, чтобы доказать, я выросла и уже не та маленькая и наивная девочка. Не знаю, почему меня так сильно задевают его слова. Да хватит, знаю, потому что не хочу быть маленькой девочкой в его глазах. Вот Ирина. Она выглядит взросло, красится, грудь большая и фигура роскошная. И сразу видно, что ей около двадцати пяти, а я как вечный подросток. «И для кого же оно?» И опять этот странный прищур, от которого холодный пот скользит по спине, а жар приливает к щекам. «Для парней?» Рановато ты!» «Для себя, конечно же», — шепчу пересохшими губами. «А если и нет, то тебя не должно волновать, это яр! Я уже взрослая и вообще. Кому захочу, тому и буду показывать. Я резко разворачиваюсь и иду на кассу. Вот возьму и надену его сегодня в клуб, а там... а, -а, -а там... не знаю...» Главное, чтобы дикому неповадно было. Почему я должна вообще его кому-то показывать? А даже если и захочу, Ярослав мне не запретит. Слышу за спиной тихий и неодобрительный рык, но все равно направляюсь в сторону кассы. Я хотела поступить честно, сказать ему, что пойду в клуб, чтобы он знал. Я не люблю скрывать что-то и тем более обманывать. Но теперь точно ничего ему не скажу».